Глава 14. В 13.30 Зимний установил связь с батальонами генерала Краснова. Это случилось через несколько минут после того, как ударный батальон Зоси в неполном составе отчаянным броском прорвался к Катюше и вывел ее из строя. Батальон потерял 34 человека убитыми, ранеными и уведенными путиловцами в плен на поругание. Зося, раненная в руку и голову, лежала на раскладушке в переполненном лазарете. Рядом, закрыв глаза, потихоньку стонал министр Милюков. Он проявил храбрость, туша пожар на третьем этаже от попадания снаряда «Катюши». «Зимний держался». «Зимний?» — удивился генерал Краснов. «Вы еще держитесь?» «До меня дошли слухи, что штурм начался на рассвете». Я уж думал сворачивать наступление. А то трудно удержать моих мальчиков. Они вошли в раж и еще немного, в самом деле, прорвутся к Ленинграду. «Планы изменились», — сказал Керенский. «Властью Временного правительства приказываю немедленно двинуть вперед все ваши части. Революция в опасности». «Да, но у меня нет указаний из обкома». «Дело сейчас не только в указаниях». У нас половина личного состава — раненые и убитые. Патроны кончаются, и без шуток. Если вы генерал Краснов, то выполняйте свой долг. Вы должны сделать все от вас зависящее, чтобы прорваться к нам». «Да я не Краснов», — сказал генерал. «Моя настоящая фамилия Перепелкин. Я преподаю химию и обществоведение. «Тем более», — тогда я повторяю, — «товарищ Перепелкин, забудьте о том, что вы Перепелкин. Вы сейчас Краснов» и от вас зависит судьба революции». «Ничего не понимаю», — сказал Краснов. «И нечего понимать, подчиняйтесь». «Слушаюсь», — сказал Краснов. «Проверю через час, в случае чего будем судить по законам военного времени». Керенский бросил трубку и уже привычно отер париком под солба. Зазвонил телефон. «Говорит Викжель, мы еще держим Московский вокзал». «А мы держим зимний», — ответил Колобок. «Нам бы подкинуть подкрепление. Не можем. Защищайтесь сами!» Керенский потуже натянул парик и спросил у Клобка. «Интересно, как там Государственная дума?» «Никаких сведений». «Не послать ли нам разведку?» — спросил Керенский. «Мы же не знаем, что творится в Петрограде. Может быть, положение еще неплохо?» «Может быть, где-нибудь еще есть порядок?» «А кого послать?» «Семёнов пойдет, Верный человек». Керенский нахмурился. «Где-то здесь должен крутиться наш Розенталь». «Какой еще Розенталь?» «Он отвечает за нас, за Временное правительство». «Довольно деятельный мужичок». «А где он прячется?» «Знаю где», — сказал Гучков. «Он санитаром у нас в госпитале». «А ну-ка, кликни его».